«Вы установили слежку за мистером Барреттом? Нет. Понятно. Вы обложили наш дом сотней щаек. Не сотней. Но я уже говорил и готов повторить, что в настоящее время ваш особняк и впрямь интересует меня куда больше, чем любой другой дом во всем Манхэттене. Если вы захотите меня выдворить, вам придется вызвать полицию». «Кстати, Роуклиф сказал мне еще кое-что. Им удалось найти Белиндорит. Она сейчас на концерте в театре Линкольна. Она нужна нам здесь?» «Мне нет. Тогда и мне не нужна. Ребята сами о ней позаботятся. Если она сумеет представить веские доказательства своей невиновности, это меня?» Я кивнул и встал со стула, чтобы Крэмер мог ответить на очередной звонок. На сей раз он разговаривал совсем мало, пару раз поддакнул, произнес несколько ничего не значащих фраз, положил трубку и вернулся на место. «Не успел я сесть на свой стул», — как зазвонил внутренний телефон, пока я подтягивал к себе аппарат и снимал трубку. Вулф полюбопытствовал, нет ли чего новенького, а Кромер ответил, что нет, ничего примечательного он не узнал. Я поднес трубку к уху и услышал голос Фреда Даркина. — Арчи! Поднимайся сюда! — Черт побери! Фриц! — Я занят! — раздраженно пролаял я, потом, чуть подождав, прибавил. — Ну ладно, ладно, не злись, сейчас приду. Я встал, неспешно вышел в прихожую, плотно закрыл за собой дверь, повернул к лестнице, бесшумно взлетел по ступенькам и вошел в спальню Вулфа. Фред Даркин сидел на стуле возле кровати, куда я усадил его два часа назад. Увидев меня, Фред заворчал. «Ну и работка, черт побери!» «Не жалуйся, браток. От каждого по способностям. Кто там? Ловхин?" Фред кивнул. «Я не стал тебе звонить, когда мы получили донесение про Зорку, потому что он сказал привезти ее сюда. Но сейчас...» «Где Лофхин? «Ее хвост звонил в управлении." Фред взглянул в блокнот. Утром они проследили ее до Милтоновского заведения. Оттуда она вышла в 10.53 и вернулась в дом 404 по восточной 38-й улице. Черт побери! Кто-нибудь с ней был? Нет, она приехала одна. Пробыла вверху всего 10 минут. В 11.15 спустилась, пошла пешком на вторую авеню и села в такси. Такси высадил ее напротив Майдстоун-Билдинг на 42-й улице, преследователи чуть поотстали, и она успела войти в лифт, двери которого закрылись прямо перед их носом. Лифтер не сказал им, на каком этаже она вышла, хотя, как мы с тобой знаем, это ничего бы им не дало. Она могла спуститься или подняться пешком по лестнице на любой другой этаж. Лифты в вестибюле Майдстоун-Билдинг. Находится в четырех разных местах, так что агенты боялись отлучиться к телефону, но только что мимо проходил полицейский, они остановили его и попросили передать это донесение. Они уверены, что пока на здание не покинуло, но просят подмогу, потому что близится час пик. Это все? Самое существенное. Я скорчил гримасу. А Крэмер, мерзавец, уверяет, что он ничего примечательного не узнал. «Вулф должен сейчас увести его в оранжерею. Когда услышишь, что лифт поднимается, спускайся в кабинет и оставайся там. Отвечай на все звонки. Если кто-нибудь пожалует извести Вулфа по внутреннему телефону, изложи в письменном виде все, что рассказал мне. Добавь, что я поехал в Мэйдстоун Билдинг, и отошли отчет Вулфу через Фрица. Если я позвоню, а в кабинете будут посторонние, используй код. Понял?» — Да, но только почему мне самому не поехать? Нет, малыш, это работа для профессионала. Я оставил его сидеть с разинутой пастью. Спустившись по лестнице и стараясь не топать, как носорог, я прокрался на кухню и сказал фрицу — «Ступай в кабинет и скажи Вулфу, что гуся так и не доставили, и ты отослал меня за ним на рынок. Скажи, что я бешено сопротивлялся и пожалуйся на слова, которыми я тебя обозвал. Все это ради инспектора Крамера. Остальное добавит Фред. Усек?» «Да», — прошептал Фриц. В прихожей я прихватил пальто со шляпой и вышел на улицу. «Сотни ищеек я не заметил». Но на тротуаре, невдалеке от нашего крыльца, торчал какой-то сыщик, а на противоположной стороне улицы со скучающим видом прогуливался другой филер, и в пятидесяти ярдах к востоку стояло такси. Не говоря еще о машине Крэмера, рыло, который почти уткнулась в хвост моему родстеру. Я забрался в родстер, запустил мотор, крикнул шоферу Крэмера «Следуйте за мной на место преступления!» и покатил вперед.